антенны всех военнослужащих мгновенно включились, выпрямляя спины солдат, заставляя их встать на вытяжку, втянуть животы и подобрать зады, опустошая их мозг. Дедёк вскочил с полу и стоял окаменея, сдерживая дрожь. Только один человек помедлил, прежде чем встать по стойке и смирно. Это был босс. А когда он встал на вытяжку, в его манере было что-то наглое, развязное и издевательское. Капитан Барч, которому поведение Боза показалось верхом наглости, собирался сделать ему замечание, но капитан не успел открыть рот, как боль ударила его прямо в лоб. Капитан закрыл рот, не издав ни звука от злобно торжествующим взглядом Боза он элегантно встал на вытяжку, повернулся кругом, услышал треск барабана в своем мозгу и, повинуясь его ритму, промаршировал вон из барака. Когда капитан вышел, Боз не сразу позволил своим товарищам встать вольно, хотя это было в его силах. У него в правом набедренном кармане брюк, Была маленькая коробочка дистанционного управления, с помощью которой он мог заставить своих товарищей делать практически все, что ему было угодно. Коробочка была размером с пол походную фляжку. Она была изогнута, как и фляжка, что плотнее прилегала к телу. Босс носил ее в переднем кармане на тугой, выпуклой передней поверхности бедра. На коробочке было шесть кнопок. И четыре ползунка, манипулируя ими, босс мог управлять на расстоянии любым, у кого была антенна в черепе. Он мог причинить этому любому дозированную боль любой силы, мог заставить его встать смирно, мог заставить его услышать бой барабана, мог заставить его маршировать, остановиться, встать в строй, разойтись, отдать честь, идти в атаку, отступать, плясать, прыгать куркац В черепе у самого Боза антенны не было. Свобода воли Боза пользовалась полной свободой. Он мог делать, что ему заблагорассудится. Боз был одним из подлинных командиров марсианской армии. Он командовал десятой частью войск, которым предстояло штурмовать Соединенные когда будет подготовлено нападение на землю. А дальше в ряду были расположены соединения, которые готовились к нападению на Россию, Швейцарию, Японию, Мексику, Китай, Непал, Уругвай. Насколько Бозу было известно, подлинных командиров в марсианской армии было 800 человек, и ни один из них не имел чина выше рядового. Номинальный командующий всей армией, генерал армии Бодерс Эмп Палсифер, на самом деле был куклой в руках собственного вестового капрала Берта Райта. Капрал Райт, образцовый вестовой, всегда носил с собой аспирин и давал его генералу от почти непрерывной головной боли. преимущество системы тайных командиров очевидно «Любой бунт в марсианской армии будет направлен против людей, которые ничего не значат. А в случае войны противник может истребить весь офицерский состав марсианской армии, не причинив самой армии ни малейшего вреда». «Семьсот девяносто девять», — вслух сказал босс, корректируя собственные подсчеты. «Один из подлинных командиров умер». Это воздушил дедёк у каменного столба. Задушенный рядовой по имени Стоуни Стивенсон был подлинным командиром британского подразделения штурмовых войск. Стоуни был так заворожён упорными усилиями дядька понять, что творится вокруг, что начал сам того, не замечая, помогать дядьку думать. За это Стивенсона подвергли глубочайшему унижению. В его череп вставили антенну. Он был вынужден промаршировать к позорному столбу, как хороший солдат, и ждать там смерти от руки своего протажа.